Глава 31 Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю умерла. Узнал и то, что это была ее воля, чтобы скрывали от меня ее смерть. Возможно, дольше. У меня сохранилась до сих пор та тетрадь В коричневом софьяне, Что она купила мне в подарок Из своего первого месячного жалования В день, может быть, самый трогательный За всю ее жизнь. На заглавном листе этой тетради Еще можно прочесть те немногие слова, что она написала, даря ее мне, с двумя ошибками, сделанными от волнения, поспешности, застенчивости. Недавно я видел ее во сне, единственный раз за всю свою долгую жизнь без неё. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой силой, и душевной близостью, который не испытывал ни к кому никогда. 1927-1929-1933 годы. Приморские Альпы.